«Вульгарная пища!» — презрительно фыркал отец. «Еще бы!» «Потому что она ему нравилась». «Вот!» — Стефа выложила на стойку большой конверт. «Выпейте со мной стаканчик на ночь». «Спасибо. С удовольствием». Женщина улыбнулась. Линли отметил, что улыбка стерла морщинки у ее глаз. Щуки изящно округлились. «Отлично. Садитесь». Вид у вас усталый. Линли выбрал диван поудобнее и раскрыл конверт. Низ даже не попытался рассортировать материал. Три блокнота с записями, еще несколько фотографий Роберты, данные экспертизы. Эти бумаги у него уже были и по-прежнему ни слова об усишке. Стефа одал поставила стаканы на стул и устроилась напротив инспектора, положив ноги на сиденье стула что произошло с усишки спросила линдри почему о собаке ничего не сказано габриэль знает ответила стефа на миг линдри показалось что это какая то местная идиома но он тут же припомнил что так зовут констебля «Констебль?» лэнгстон стефа кивнула поднося стакан к рту длинными изящными пальцами без колец он похоронил усишки Где? Женщина пожала плечами, отбросила волосы с лица. У Хейверс этот жест получался неуклюжим, у Стефы — очаровательным. Она словно разгоняла темные тени. — Не знаю. Наверное, где-то на ферме. — Но почему же не проводили вскрытие? — настаивал Линли. — Наверное, нужды в этом не было. — И так ясно, отчего умер бедняга. — от Отчего же? ему перерезали глотку, инспектор. Линли принялся пролистывать документы в поисках фотографий. Так вот, почему он не видел этого раньше. Тело Тейса полностью накрыло тело пса, и рану на шее животного разглядеть было почти невозможно. Он повернул фотографию. Теперь вы понимаете, да? Вы о чем? Можно ли представить себе, Чтобы Роберта перерезала глотку у СИшки? Лицо Стефы на миг выразило ужас и отвращение. Это невозможно. Как хотите, но это просто невозможно. Кроме того, оружие так и не нашли. Не могла она зарезать бедное животное лезвием топора. Прислушиваясь к ее словам, Линли впервые задумался: а что если. Жертвой преступления должен был стать пес, а вовсе не его хозяин. Предположим, затевалось ограбление. Требовалось убрать пса. Старый, не способный уже драться, он, тем не менее, вполне мог поднять шум, если бы наверенную ему территорию проник посторонний. Итак, с собакой расправились. Однако недостаточно быстро, и Тейс примчался в хлеб посмотреть, из-за чего поднялся лай. Тогда пришлось разделаться и с ним. Быть может, размышлял Лин Лирич, идет не о предумышленном убийстве. Стефа, задумчиво позвал он, вынимая из кармана фотографию, кто это? Он протянул ей фотографию, найденную в ящике у Роберты.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 Стефа откинулась на спинку стула. Рука ее инстинктивно потянула с горлу, но женщина быстро опустила ее, не желая выдавать свои чувства. «Сбежала», — уверенно проговорила она. «Почему?» «Вероятно, не могла ужиться с Уильямом». Он твердых правил, а Джилиан хотела жить на всю катушку. Наверное, ее кузен Ричард мог бы рассказать вам больше».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 свидетельствовал, что обитатели дома уже проснулись. Ориентируясь на этот горестный плач, полицейские дошли до черного хода. На ступеньке сидела маленькая девочка. Она вся скрючилась, уткнулась лицом в колени, под ногами у нее валялась скомканная фотография, вырезанная из журнала. По левую руку от девочки пристроился важный селезень, взиравший на хозяйку с пониманием и сочувствием. Достаточно было одного взгляда на голову девочки, чтобы разгадать причину ее скорби. Она постриглась, или кто-то ей помог в этом, и густо намазала чем-то липким остатки волос. Прежде ее шевелюра была рыжей, и, судя по немногим ускользнувшим от ножниц прядям, Завивалась кудряшками. Но теперь головенка девочки, источавшая одуряющий аромат дешевой помады, могла вызвать разве что горький смех. Хейверс и Линли молча переглянулись. «Доброе утро!» — заговорил инспектор. «Ты, наверное, Бриди!» Девочка подняла голову, подхватила с земли фотографию и отчаянно прижала ее к груди. Селезень тупо замигал. — Что случилось? — ласково спросила линдри Стойкая оборона бриди рухнула от одного звука этого доброго мужского голоса. — Я постригла волосы, — захмыкала она. — Я копила деньги, чтобы сходить к Синджи, но она сказала, что из моих волос такая прическа не выйдет и не стала стричь, и тогда я постригла сама. А теперь посмотрите на меня. И мама тоже плачет. Я попыталась распрямить их с помощью Ханиной помады, но у меня ничего не получилось. Плач перешел в икоту. Линли кивнул. — Ясно. Выглядит и впрямь страшновато, бриди. А какую прическу ты хотела сделать? Он с ужасом вспомнил шипы, украшавшие голову Ханны. — Вот «Такую!» — она сунула ему в руку фотографию и вновь зарыдала. Линли внимательно всмотрелся, вырезанное из журнала изображений принцессы Уэльской. В черном элегантном вечернем костюме с бриллиантами, безукоризненно аккуратная прическа, лежит волосок к волоску. Хм, еще бы!» — пробормотал он. «Лишившись фотографии...» Бриди попыталась найти утешение у своего селезни, Обняла его, притянула к себе. — Тебе-то все равно, правда, Дугал? — спросила она дружка. Дугал в очередной раз замигал и принялся перебирать ее волосы. Нет ли тут чего съедобного? — Дугал, дак уточнил Линли. — Ангес МакДугал, МакДак, — ответила девочка.